Глава 25. Немцы окружили их на рассвете, а теперь уже солнце склонялось к вечеру. Когда-то здесь был ручей, впадавший в северный Донец. Ручей так давно пересох, что жители ближнего хутора Макаров-Яр уже не помнили, когда здесь была вода. На месте ручья осталась лесистая балка, узкая в вершине и все более широкая кустью Она имела форму треугольника. Лес широкой полосой выходил на самый берег Донца. Иван Фёдорович лежал в низкорослых кустах на самом трудном участке обороны в вершине балки. Немецкая пуля скубанула его повыше правой залысины, сняв кусочек кожи с волосами. Кровь натекла на висок и запеклась, но Иван Фёдорович не чувствовал этого. Он лежал в кустах и стрелял из автомата. Рядом остывал другой автомат. Уже мало людей оставалось вокруг. Екатерина Павловна, жена проценка, давно уже покинула своих раненых. Она лежала неподалеку от мужа с лицом строгим и бледным и тоже стреляла. Все движения её были экономные, точные, полны скрытой энергии и незамечаемого ею самой природного изящества. Со стороны, казалось, она управляет своим автоматом одними пальцами. Правее ее лежал старик нарежный, колхозник из Макарова Яра, пулеметчик старого германского бою, как определил он себя. Тринадцатилетний мальчик, внук нарежного, обложенный ящиками с патронами, заряжал диски, а позади ящиков, ложбинки, не отпуская нагретой трубки телефона, адъютант-командира, погибшего прошлой ночью, все время бубнил на своем условном языке мама слушает мама слушает кто здорово тетя мало слив возьми у племянника мама слушает мама слушает у нас все в порядке а у вас дальние родственники дайте им жару сестричка сестричка сестричка ты что заснула братец просит подсобить огоньком налево! Если бы ночи не были такими лунными можно было бы уйти вплавь на ту сторону донца. Правда, партизанская база на той стороне, под станицей Митякинской, была давно обнаружена немцами и разграблена. Чудом уцелел только многострадальный газик Ивана Федоровича, спрятанный в старом глиняном карьере, вход в который был завален и замаскирован. И все же за рекой действовала другая немецкая администрация. Там начиналась уже Ростовская область, и легче было спрятаться, рассыпавшись подвое-потрое, но ночи стояли светлые, как дни была еще последняя надежда с наступлением ночи прорваться в степь. Но если бы даже удалось прорваться в степь, хотя бы части отряда, дело все равно было проиграно. И сознание этого больше, чем чувство ответственности за жизни людей, чем представление собственной гибели и гибели жены терзало душу Ивана Фёдоровича. Они начали неплохо, нет, совсем неплохо. В непосредственной близости от Ворошиловграда они произвели переполох в движущихся на восток немецких войсках и их тылу. Они истребляли отставших солдат и офицеров, жгли цистерны с бензином, захватывали обозы, ловили в селах немецких сельскохозяйственных администраторов. Но несколько дней назад части СС отцепили и прочесали всю местность в прилегающем к Донцу четырехугольнике. Ворошиловград, Краснодон. Гундоровская макаров -Яр. И отряд был захвачен в этой лесистой балке, как в ловушке. На десятки верст по эту сторону Донца тянулась степь, так густонаселенная, что рудники, хутора, станицы почти примыкали одни к другим. Партизанские отряды, созданные по слепому подражанию отрядам лесных местностей или таких, где были широкие незаселенные степные пространства, Отряды этого типа были непригодны в густонаселённом промышленном Донбассе. Мысль эта сверлила и мучила Ивана Федоровича. Но он не только не имел права поделиться этой мыслью с кем-либо, даже с женой, он должен был сохранять видимость того, что все идет так, как было предусмотрено. Лежа в кустах, маленький, складный, румяный, уже обросший мягкой темной мужицкой бородой, Иван Фёдорович исправно бил по противнику и перекидывался шутками со стариком Нарежным. Как не тяжело было их положение, оба они были довольны и взаимным соседством, и нельзя сказать, чтобы уж очень сложным разговором, который вели между собой. Примерно через каждые полчаса Иван Федорович, с посверкивающей в глазах его лукавой искрой говорил, «Ну я, Корней Тихонович, трошки жарко!» На что Корней Тихонович не оставался в долгу и отвечал, Та не могу сказать, что прохладно, но це и не жарко, Иван Федорович. А если немец особенно наседал, Иван Федорович говорил, Коли бвин мав минометчики, да бы нам огурков, вот туди бы нам дюжи жарко было, а, корней Тихоныч. На что Корней Тихоныч опять-таки не оставался в долгу и спокойно отвечал, Шоб такие лис закидать, треба богато огурков, Иван Федорович. В лице у Нарежного было что-то молдаванское, даже турковатое. Борода с курчавинкой, чёрная смолистая, глаза черные, быстрые, с огоньком. И весь он подсушенный, как стебель на солнце. С широкими, сильными, сухими плечами и сильными, загорелыми руками при кажущейся медлительности движений был полон скрытого огня. Отряд, над которым после гибели его командира Проценко принял командование, Состоял частью из людей, заранее оставленных в области, главным образом рабочих заводов, студентов, милиционеров, частью из примкнувших к ним колхозников, окружных хуторов и станиц, людей пожилых и подростков. И старик Нарежный был дорог Ивану Федоровичу, особенно тем, что он сам пришел в отряд, никем не привлеченный, пришел с внуком, сыном своего сына, находившегося на фронте. Ну як, Корней Тихоныч. Трошки жарко, в который уже раз спросил Иван Федорович. И оба они сквозь вихрь автоматного огня услышали нарастающие издали со стороны Макарова яра стрек от моторов. На секунду они даже перестали стрелять. Чуешь, Корней Тихоныч, чую, Иван Федорович предостерегающе повел глазами в сторону жены и вытянул губы в знак молчания.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 На всём лежал этот странный, меркнущий свет, готовый вот-вот быть поглощенным тьмою. Всего несколько мгновений простояла эта неопределенность Ни день, ни вечер. И вдруг точно какая-то сумрачная изморозь или роса начала рассеиваться в воздухе, оседала на кустах и на земле и мгновенно густела. Стрек от мотоциклов, нараставших со стороны Макарова Яра, распространился по всей местности. Перестрелка развивалась то там, то здесь, все сильнее разгораясь у самой реки. Иван Фёдорович взглянул на часы. «Требо текать! Терехин 21.00!» — не оборачиваясь, сказал он адъютанту у телефона. У Ивана Федоровича было условлено с командирами групп партизан, рассеянных по роще,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 Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень, комсомолец Евгений Стахович. До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника. Иван Федорович, не доверяя явкам, данным ему шульгою, предполагал использовать Стаховича для связи с краснодонским подпольем, И вот слева от себя Иван Фёдорович увидел его бледное лицо и мокрые, растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал вглубь балки. И это понравилось Ивану Фёдоровичу. Он послал Стаховича. Евгений Стахович, насильственно улыбнувшись, пригибаясь худым телом к земле,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 Виск пули и их щёлканье в кустах сливались в один сплошной режущий звук. Казалось, пули дробятся в воздухе, и люди дышат раскалённой свинцовой пылью. Командовал этими группами партизан начальник штаба отряда «Пожилой человек», в прошлом военный. Получив через Стаховича приказ Проценко, начальник штаба отправил большую часть партизан на сборный пункт в Ложбину, а сам во главе 12 человек остался прикрывать отход. Стаковичу было страшно здесь, и очень хотелось уйти вместе с другими, но уйти неловко было. И он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши. какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес где-то со стороны Макарова Яра. «Пора, хлопцы!» — вдруг сказал начальник штаба. «Лида, бегом!» Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали, что было силы, и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбине они увидели скрытно залёгшие одна возле другой тёмные фигуры своих товарищей — и, пав на землю, уже ползком примкнули к ним. «А, дай вам Боже!» — одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба. «Стахович тут?» «Тут!» — не подумав, отвечал начальник штаба. Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича. «Стахович!» — тихо позвал начальник штаба, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было. «Товы хлопцы, может, до того очумели, что не бачили, как его вбило. А может, кинули его здесь раненого, сердился Проценко. Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович? обиделся начальник штаба. Как мы с позиции уходили, он был с нами, Целеханик. Обежали мы по самой гущине и не теряли друг друга. В это время Иван Федорович увидел скрытно подползавшую к нему сквозь кусты гибкую, несмотря на преклонный возраст фигуру нарежного, а за ним 13-летнего внука его и ещё несколько бойцов. «Ах ты, сердяга, друг!» — обрадованно воскликнул Иван Фёдорович, не в силах скрыть своих чувств. Вдруг он обернулся и тоненько, слышно, для всех протянул. Готовьсь! В позах партизан, припавших к земле, появилось что-то рысье. «Катя!» — тихо сказал Иван Фёдорович. «Ты же не отставай от меня. Если я когда...» — Если было что... — он махнул рукой. — Прости меня. — Прости и ты. — она чуть наклонила голову. — Если останешься жив, а со мной... — он не дал ей договорить и сам сказал. — Так и со мной. Детям расскажешь. Это было все, что они успели сказать друг другу. Проценко тоненько крикнул. — Вперед! И первый выбежал из ложбины. Луна, высунувшаяся из-за края степи, Осветило как бы несшиеся низко над степью две цепочки людей, построившиеся на бегу клином с вожаком во главе, как караван журавлей. Они не могли дать себе отчета в том, сколько их осталось и сколько времени они бежали, кричать уже не было силы. Казалось, не было уже и дыхания, ни сердца. Бежали молча, иные еще стреляя на бегу, другие побросав автоматы, чтобы легче было бежать. Иван Фёдорович, оглядываясь, видел Катю, Нарежного, его внука, и это придавало ему силы. Вдруг где-то позади и справа по степи раздался рев мотоциклов. Он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки моторов возникли уже где-то впереди. Они обступали бегущих со всех сторон. Одно мгновение Ивану Федоровичу казалось, что все кончено. Единственным выходом для них было залечь в круговую оборону здесь, посреди степи и погибнуть с честью. Но инстинкт подсказал людям другое — рассыпаться, уйти в землю, проползти слышно как змеи, пользуясь зыбким светом луны и изрезанным рельефом местности. И люди исчезли из глаз один за другим. Не прошло и нескольких минут, как Иван Фёдорович, Катя, Нарежный внук его остались одни в степи, залитой светом луны.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 «За той горкой село, там я людей знаю, спрячут нас!» И они поползли бахчами за Нарежным, который изредка оборачивал на Ивана Фёдоровича и на Катю кремневое лицо свое с пронзительными глазами и черной курчавой бородой. Они выползли на гребень холма и увидели перед собой село с белыми хатами и черными окнами. Оно начиналось метрах в двухстах от них. Бахчи тянулись до самой дороги,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 а то, казалось, целый отряд движется. Луна вовсю сияла на небе. Иван Фёдорович, Катя, у которой ссаднила нога, натертая сапогом, и Нарежный с внуком все лежали на земле, мокрые, съёжившиеся от холода. Так дождались они, когда все стихло, и на селе, и в степи. «Ну, пора». «Бор разведняя», — шепнул Нарежный.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 Черные глаза ее сверкали при свете луны. «Вставайте, не бойтесь, нема никого», — сказала она. Она помогла Кате перелезть через плетень. «Как вас зовут?» — тихо спросила Катя. «Марфа», — сказала женщина. «Ну, я к новый порядок?» — с угрюмой усмешкой спрашивал ее Иван Фёдорович, когда и он, и Катя, и старик нарежных, с внуком уже сидели в хате за столом при свете коптилки, А новый порядок ось який. Приехав до нас немец в комендатуры, и наложив 6 литров молока с коровы в день, 9 штук яиц с курицы в месяц, застенчивая в то же время с какой-то диковатой женственностью, покашиваясь на Ивана Федоровича своими черными глазами, сказала Марфа. Ей было уже лет под 50, но во всех движениях ее с какими она подавала на стол еду и убирала посуду, было что-то молодое, ловкое. Чисто прибранная беленая хата, украшенная вышитыми рушниками, была полна ребят, мало-мало меньше. Старший ее сын, 14 лет, и дочь, 12, поднятые из постели дежурили теперь на улице. Як два тыж дня, так и новое завдание сдавать худобу. Ось дивитесь, у нашему сели не бильщ як сто дворов, а уже в другой раз получили завдание... На 20 голов худобы. А то вам и новый порядок! говорила она. Ты ж не журись, тетка Марфа! Мы знаем о их ще по восемнадцатому року. Вон и як пришли быстро, так и уйдуть! сказал Нарежный и вдруг захохотал, показав крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремнистом загорелом лице мужественно и лукаво сверкнули. Иван Федоровиска взглянул на Катю строгие черты лица, которые распустились в доброй улыбке. После многих суток боёв и этого страшного бегства такой молодой свежестью повеяла на Ивана Фёдоровича и на Катю от двух этих немолодых людей. «А шо ж я бачу, тетка Марфа? Як вон и вас не обдирают, а у вас щей ей трошки?» Подмигнув нарежному, сказал Иван Фёдорович, указав кивком головы на стол, на который Марфа от щирого сердца Выставила и творог, и сметану, и масло, и яичницу на сале. Хиба ж вы не знаете, что у доброй украинской хати, як бы не шуровав, всего не ни и не скрасти, пока жену не убьёшь!» Отшутилась Марфа с таким девическим смущением, до краски в лице, и с такой грубоватой откровенностью, что Иван Фёдорович и Нарежный прыснули в ладони, а Катя улыбнулась. «Я ж всё заховала!» — засмеялась и Марфа. Ах ты шумнисенька Жинка, сказал Проценко и покрутил головой. Кто ж ты теперь, колхозница чи единоличница? Колгоспница, вроде я к вот пуску, пока немцы не уйдут, сказала Марфа. А немцы считают нас ни за кого. Всю нашу колгоспну землю вон и считают за германским як вон и там, райхом. Чьяк вон там, корни Тихныч. Та райхом, нехай ему! с усмешкой сказал старик. «На сходе зачитывали якось-то там бумагу, як его там Розенберга, чи как его там злодей Кондрат Тихоныч». «Та Розенберг хай ему», — отвечал нарежный. «Цей Розенберг каже, шо колысь получим землю у единоличное пользование, то не уси, а хто доброй добрый робите для германского райха, а кто будет маты свою худобу, то сви инвентарь». А який же там бачите инвентарь. Коли вон и гонят нас, колгоспну пшеницу, сжатый серпами, а хлеб забирают для своего райха. Мы, бабыш, отвыкли серпами жаты. Выйдем на поле, ляжем под пшеницу от солнца-то спим. А староста? спросил Иван Федорович. А староста у нас сви, отвечала Марфа. Ах ты умнисенька, Жинка, снова сказал Проценко и снова покрутил головой. А где ж человек твой? — Где ж Жвин? — На фронте. — Ми, горди Корниенко на фронте, — Серьезно сказала она. — А скажи прямо, вон у тебя сколько детей, а ты нас прячешь. Неужто не боишься за себя и за них? — вдруг по-русски спросил Иван Фёдорович. — Не боюсь, — так же по-русски, — отвечала она, прямо взглянув на него своими черными молодыми глазами. — Пусть рублять голову, не боюсь. Знать буду, за что пойду на смерть. А вы мне тоже скажите? Вы с нашими, с теми, что на фронте, связь отсели имеете? Имеем, отвечал Иван Федорович. Так скажите же нашим, пусть вон и бьются до конца, пусть наши мужья себя не жалеют, говорила она с убежденностью простой честной женщины. Я так скажу. Может, наш батька! Она сказала наш батька, как бы от лица детей своих, имея в виду мужа. Может, наш батька и не вернется. Может, винт сложит свою голову в бою, мы будем знать, за что. А коли наша власть вернется, вон и будет отцом моим детям. Умнисенька Женка! В третий раз нежно сказал Иван Федорович и наклонил голову и некоторое время не подымал ее. Марфа оставила нарежного с внуком ночевать в хате. Оружие их она спрятала и не боялась за них. А Ивана Федоровича и Катю она проводила в заброшенный, поросший сверху бурьяном, а внутри холодный, как склеп, погреб. Трошки буде сыра, да я вам прихватила два кожушка, застенчиво говорила она. Ось сюда, тут солома! Они остались одни и некоторое время молча сидели на соломе в полной темноте. Вдруг Катя теплыми руками обхватила голову Ивана Фёдоровича и прижала ее к своей груди. И что-то мягко распустилось в душе его. Катя! сказал он, это все придется начинать сначала. Все, все сначала! В сильном волнении говорил он, высвобождаясь из ее объятий: Мы в народе найдем тысячи таких людей, как Нарижный, как Марфа. Тысячи тысяч! Не, пускай этот Гитлер оглупил целую немецкую нацию, на то ж они и немцы. А не думаю я, что вин, передурив Ивана Проценко. Не может того быть, яростно говорил Иван Федорович.